Из-за леса леса темного Подымалась красно-зорюшка, Рассыпала ясной радугой Огоньки лучи багровые. Загорались ярким пламенем Сосны старые, могучие, Наряжали сетки хвойные В покрывало златотканные. А кругом Раса жемчужная отливала блестки алые, И над озером серебряным камыши склонясь шептались. В это утро вместе с солнышком У шестех летемных зарослей Выплывала, словно зоренька, белоснежная лебедушка. Позади в ватагой стройною подвигались лебезжатушки, И дробилась гладь зеркальная На колечки изумрудные И от той ли тихой заводи, Посередь того ли озера, Пролегла струя далекая Лентой темной и широкою. Уплывала лебедь белая По ту сторону раздольную, Где к затону молчаливому Прилегла трава шелковая.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 А кругом цветы лазоревые распускали волны пряные, и как гости чужедальние улыбались дню веселому. И гуляли детки малые по раздолью по широкому, а лебедка белоснежная, не спуская глаз, дозорила. Пролетал ли коршун рощью, Их змея ползла равниною, Гоготала лебедь белая, Созывая малых детушек? Хоронились ли бежатушки, Под крыло ли материнское? И когда гроза скрывалась, Снова бегали, резвились. Но не чуяла лебедушка, Не видала оком доблестным, что от солнца золотистого надвигалась туча черная. Молодой орел под облаком расправлял крыло могучее и бросал глазами молнии на равнину бесконечную. Видел он у леса темного, на пригорке у расщелины, как змея на солнце выползла и свелась вперед.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 Увидала крылья длинные, встрепенулась лебедушка, закричала лебежатушком. Собрались детки малые и под крылья сохранились Орел, взмахнувший крыльями, как стрела на землю кинулся, и впились когти острые прямо в шею лебединую.